Глава шестая Странные сны преследовали Николая всю ночь. Какие-то черные пауки с тентаклями часами куролесили с одной небезызвестной шарсир. Она с ними сражалась, а потом не совсем сражалась. Очнувшись в странном оцепенении, парень решил, что красотка в соседней комнате, но притом физиологически недоступная, не самая приятная компания для одинокого черного лорда в самом рассвете сексуальной активности. Такие пауки могут сниться лишь как следствие уже осознанного, но невыполнимого желания. А желание есть следствие однозначного запрета на его реализацию. Как у любого настоящего мужчины, у Николая включались все рефлексы от слова «нельзя». Таким образом проснулся он не в самом хорошем настроении. Девица же в его футболке уже профессионально заваривала на кухне чай и разливала по чашкам. Если бы она начала напевать под нос, то этим завершила бы картинку идеального утра, но выражение ее лица оставалось привычно каменным. Черного дня тебе, Киан. Надеюсь, я все верно сделала». «Да уж, идеальное утро разбилось о гранит реальности». «И тебе черного, ответил так приветливо, как мог. «Послушай, Трина, я тут думал, думал и додумался, что бесконечно так продолжаться не может. Ты делаешь мое существование невыносимым». «Ты два дня меня знаешь, Киан. Позволь сгладить это впечатление. Да я не о том». Он прервал очередной монолог о великой преданности. «В общем, ты не можешь здесь жить постоянно. Давай уже придумывать, как тебе выкрутиться в твою реальность. А я со своей стороны попытаюсь внести посильный вклад. Тогда пойдем к вратам. А потом через врата», — тотчас сообразила она. «Прямо сейчас пойдем. Прямо сейчас одна иди», — огрызнулся Коля. «А у меня в этом мире еще куча дел непеределанных». Как раз лет шестьдесят требуется, чтобы все успеть. Но это очень долго, — медленно проговорила она, словно принимая каждое его слово всерьез. И именно эта доверчивость прибавила Николаю энергии. Он развел руками и сообщил, «Ничего не могу сделать. Моему, в смысле этому миру, требуется непосредственное присутствие настоящего воплощения зла в моем лице. Планы расписаны до минуты. Поэтому я советую... Нет, «Приказываю тебе сесть и хорошенько обдумать свои дальнейшие действия, в которые моя персона не будет включена». «Но...» — он перебил. «Это приказ. Шарсир знают, что такое приказы. Сложно придумать ситуацию забавнее. Трина села полубоком к окну, сжала зубы, изображая крайнюю степень задумчивости. Николай ей не мешал, но через два часа его стало напрягать недвижимость ее позы». еще через час, решив сварганить какой-нибудь супчик на двоих, он принялся поглядывать на нее. Сидит себе, словно застыла, не моргает даже, исполняет приказ думать. Николай подошел и провел ладонью перед ее лицом. Никакой реакции. Смешно быть, перестало, сделалось жутковато. Но вопросил он почти равнодушно. «Ну как, придумала?» «Нет, Киан», — ответила она тут же. еще подумаешь?» поинтересовался он с ехидцей. «Буду думать столько, сколько прикажешь, мой лорд. Но, боюсь, такового решения вовсе не существует». «Так, ладно». Он выдохнул легкое угрызение совести за все последние три часа. «Ты картошку чистить умеешь?» «Ни разу не пробовала, но уверена, что умею почти все». «Тогда разворачивайся, бери нож, покажу. Сделаем с тобой куриный супчик, а под куриный супчик и не такие проблемы разрешались». «Стоп, не этот нож». Он испугался, когда та почти вытащила из кожуха свой странный кинжал. «Обычный бери». Не уверен, что курица сочетается с магией тьмы. Ничего удивительного, что Трина сосредоточенно наблюдала за его действиями и с первой картофелиной повозилась, но уже на второй показала чудеса ювелирной и скоростной работы. Морковина нашинковала буквально за секунды. Трина обращалась с ножом лучше, чем Николай с картами, будто лезвие росло из ее руки и подчинялось малейшим импульсам мозга. Коля восхитился, но невольно задумался о том, что если такую кудесницу научить мухлевать с картами, то ей цены не будет. Осек себя от этой странной мысли, ведь он не собирается оставлять ее при себе, и переключился на главную тему. «Давай вместе подумаем, Трина. Ведь вы шли в этот мир, не будучи уверенными даже в том, жив ли я. Неужели никаких путей для отступления не придумали?» Это не моя задача, Киан, искать пути отступления. Никто не предполагал, что во время перехода погибнет Хааси, а я останусь одна. Хааси с трудом, но все таки может управлять вратами. То есть умер твой единственный ключ обратно? Нет, конечно, ведь ты здесь. Живой, способный открыть врата, провести туда и обратно хоть армии. Но прошу прощения, занимающийся какой-то ерундой, наподобие нарезания мяса и овощей для супа. Николай скривился. потому что людям нужно есть. Шарсир, как я понимаю, тоже. Все котята мира тому свидетельство». Он помедлил. «Хорошо. Выходит, ты все равно останешься здесь, пока я не открою врата». Именно об этом я и говорила уже раз десять. Если бы не полное отсутствие эмоций в ее лице и в тоне, Николай мог бы предположить вспышку раздражения. «Тогда...» Он тяжело вздохнул. «Тогда мне, похоже, придется поехать с тобой к тому месту и открыть врата». Все другие варианты связаны с избавлением от трупа, а это выглядит куда более сложной задачей. «Ты уйдешь без меня?» «Нет». «Зачем же сразу отвечаешь?» «Даже не подумала часок-другой». «А если будет уже бессмысленно тащить меня туда?» «Уйдешь?» «Ты ведь сама говорила, что эти твои советники до бесконечности ждать не будут. Не появлюсь я месяц или полгода, а они коронуют следующего наследника». «Именно так и намного раньше полугода», — она кивнула. Черный престол не может оставаться без правителя так долго. Уверенно, они начнут рассматривать другие варианты и через несколько недель». «Ну и прекрасно!» Непонятно чему обрадовался Николай. Хотя любой выход его бы осчастливил, пусть даже такой долгий. «Тогда ждем месяц, после чего я тебя выпроваживаю. В этом случае уйдешь? Она снова зависла. Взгляд застыл в воздухе. Через несколько минут мертвенного молчания... соблаговолила ответить. «Я не знаю, как поступать в таком случае, Киан. У меня не было никаких приказов, кроме одного — уговорить тебя и доставить к вратам. Ну, зато я тебе могу отдавать приказы, верно? Если выберут другого престола-наследника, все твои предыдущие приказы перестанут иметь смысл». «Договорились?» «Не договорились», — ответила она упрямо. «Я буду пытаться изменить твое решение». Если это не удастся спустя все допустимые сроки, начну думать, имею ли право вернуться без тебя. Зануда! Не выдержал Николай. Я твой лорд. Я хочу, чтобы ты следовала моим приказам. Ты не замечаешь, но именно это я и делаю. Готовила бы я сейчас суп, как самая обычная крестьянская баба, если бы не следовала. Я не угрожаю, мой лорд, а ненавязчиво подчеркиваю, что в этом мире я вполне в силах взять тебя за шкирку и протащить волоком хоть по всему свету. Николай хмыкнул. «Это был юмор? У тебя есть чувство юмора?» «Юмор, если тебе хочется так думать». «Эй, ты специально меня пугаешь?» «Не специально. Шарсир созданы для того, чтобы пугать. Страшнее шарсир во всех мирах только Черный лорд». «Одно и то же по кругу», — разозлился Николай и посолил бульон еще раз. Три ела жуткий пересоленный суп с тем же видом, с которым делала все остальное». Будто ее происходящее вообще не касается. А если господин пожелает пообедать одной солью на тарелке, то и она присоединится без единого слова. Демоница во плоти. Точнее, робот в режиме демона, что еще хуже. В этой затянувшейся подвешенности неделя доковыляла и до субботы. Николай прозванивал объявление на предмет вакансий, но ничего толкового пока не подвернулось, потому покер в субботу выглядел уже не только развлечением, но и необходимостью. На хлебнице его многого не требовала, просто постоянно присутствовала рядом. не начинала разговор, пока не спросят, помогала в готовке и уборке, стоило только о том распорядиться. Абсолютно непостижимым образом она на ходу схватывала любые проявления индустриального мира. Сначала внимательно наблюдала за действиями Коли, потом повторяла в лучшем виде. Микроволновку на таймер, стиральную машинку на режим сушки, готовку, уборку, что угодно. Николай ее глубокомысленными разговорами старался не донимать, хоть иногда и сгорал от любопытства, потому что опасался услышать и другие подробности, от которых на душе становилось совсем не сладко. Но так они хорошо уживались, что однажды он решил пошутить. «Трина, если я когда-нибудь решу жениться, то выберу такую, как ты, молчаливую, без инициативную, посудомоечную машину со встроенным кухонным комбайном, в смысле идеальную женщину». «Не говори глупости, Киан». Ты никогда не женишься». «Это еще почему?» Обиделся Николай, хотя в ближайшие лет пятьдесят не был намерен связывать себя браком. «Потому что ты лучший из лучших. Преступление против всей сути бытия отдавать себя единственной женщине. Ты можешь взять любую, хоть каждый день любую. Зачем же тебе выбирать одну?» «А, теперь понятно, почему папаша маму бросил. А я-то его всю жизнь считал подлым мерзавцем». Правильно считал, он и был мерзавцем, как и положено. Но подлости в том поступке не было. Он не бросил твою мать, а облагодетельствовал ее потомством, то есть посчитал достойной такого дара. Ясно, лучше не продолжай. У тебя все представления о морали сдвинутые. Как прикажешь. Мне снова вытереть пыль? Хватит ее уже вытирать. Скоро полки до дыр протрешь, идеальная моя. Но слушай, сегодня вечером я надолго уйду». Он заметил, как девица едва расширила глаза, и предупредил протест. «Это будет так, будто я вышел в магазин, ясно? Помнишь же? Ничего страшного. Я ушел и пришел, а ты за это время ничего с собой или с кем-то другим не сотворила». Походы в магазин действительно напоминали аттракционы с длинными предисловиями. Тащить девицу в старом мужском спортивном костюме с собой Николай не хотел, потому и настраивал ее на полчаса ожидания. Ставил перед ней будильник и говорил, до какого времени вернется. Она соглашалась, но при условии, что потом Трина отправится его искать. По возвращении Николай заставал ее в неизменной позе, так и смотрящей на часы. Этот этап они пережили, но теперь речь шла не о 30 минутах, потому он и начал заранее, с самого субботнего утра. Она сказала с нажимом, «Если ты будешь занят дольше положенного времени и собираешься покинуть пределы района, где я чувствую твое присутствие, лучше отправимся вместе». «То есть ты постоянно меня чувствовала?» Дошло до Николая. «Поэтому так терпеливо относилась к моим отлучкам?» «Разумеется, я ощутила бы, если бы ты подвергся опасности. Но на этот раз мне нужно уехать на другой конец города. Тогда я поеду с тобой. А если я не хочу тебя видеть?» «Тогда пойду так, что ты даже не заметишь моего присутствия. А если я прикажу остаться здесь?» «Тогда я нарушу твое распоряжение и уже не в первый раз». Умирать за подобное все равно только единожды, потому теперь я не слишком боюсь подобных нарушений. С ума сойти. Беру свои слова обратно, ну, по поводу того, что женился бы на такой. Это ж тихий ужас, честное слово. Я как на палатке себя чувствую. Хочешь, приготовлю хлеб с расплавленным сыром. Я заметил, что такое блюдо поднимает тебе настроение. Николай только руками всплеснул. Но орать на нее бессмысленно. С тем же успехом можно кричать на преданного пса, только взгляд меняется, но ровным счетом ничего не доходит. Он долго думал, потом снова вышел к ней в зал и сказал спокойнее. «Хорошо, пойдешь со мной, но только при условии, что ничего не будешь делать или говорить без разрешения. Ясно?» «Конечно». «И это, придется тебе хоть какую-то одежду подыскать. Собирайся, пойдем в магазин, хоть футболку с джинсами прикупим». Лишние расходы мне сейчас очень мешают, но будем надеяться, что такой акт человеколюбия сегодня же вернется старицей. Благодарю, Киан. Я не заставлю тебя краснеть. Вот пока в магазине и потренируемся, окончательно решил Николай. Краснеть ему не пришлось. На трину продавцы косились, но больше всего их интерес был вызван ее одеждой. Однако сама она не дала повода для укора. Вот эти джинсы вроде твой размер. Он сам подавал в примерочную. «Выйди сюда, я гляну. Зайди обратно. Сейчас футболку какую-нибудь подыщу, пока стой там». В итоге удалось привести девушку в приятный взгляду вид. Ей шло буквально все, А в молодежной футболке она стала выглядеть нормальной частью этого мира. Никто бы и не подумал, что где-то подвох. «Отлично», — выдохнул он. «Только нож дома оставим, он не очень идет к этому стилю. И знаешь, надо хотя бы чуть-чуть добавить мимики. Ты умеешь улыбаться, я видел. Улыбнись. «Без повода?» — сухо поинтересовалась девушка. «Да, просто улыбайся». «Постоянно?» «Нет. Ну, иногда улыбайся». Коля и сам подбирал подходящую модель поведения. «Улыбайся, если я улыбаюсь. Или когда к тебе обращаются». Она послушно растянула губы, отчего стала выглядеть совсем хорошенькой и совсем нормальной частью этого мира. Он же вновь задумался о том, что если Трину научить махинациям с картами... Она станет источником золотых рек и кисельных гор. С такой эмоциональностью только в карты играть. Никто же за обычной девчонкой с личиком ангела не заподозрит высочайший уровень блефа.